Глава 24. Подземные толчки не прекращались над местом последнего упокоения фамильяра и релейских серая взвесь неравномерно мешалась с яркими блестками, которые вспыхивали и переливались в солнечных лучах. Задерживаться и любоваться зрелищем мы не стали, вскочили на фурусов и дали деру. Ибо мало ли кого привлечет, небольшое рукотворное землетрясение. Оно, конечно, далековато от ближайших поселений, но лучше, чтобы нас никто тут не увидел. Уверенно, правитель Пфафа без понимания отнесется к тому, что на его территории его же лишают сиятельности. Проклятое место мы пролетели как вихрь, дальше чуть сбавили ход, но ехали довольно быстро, нигде не задерживаясь. Остановились у границы, и то потому, что сейчас переходить ее было бы неразумно. Нельзя оставлять след». Если в дороге, бросая изредка взгляд на Рауля, я сомневалась в том, что вижу, и относила изменения в его внешности на погрешности собственного зрения после стресса, то когда мы остановились, я была полностью уверена в том, что говорю. «Рауль, а вы знаете, что засияли?» «Что?» – удивился он. Я невольно расхохоталась, настолько забавно вытянулась его физиономия. Хотя, наверное, смех был скорее истерической реакцией на все, что с нами случилось. Вы стали тем, против кого мы боремся, представляете? И ведь правильно мне раньше казалось. Добавь Раулю сиятельности, и он за пояс заткнет Теодора. Хорош, афринийский принц был невыразим, это даже без использования флера. Страшно представить, что будет, когда он обучится этому нехитрому приему. Мысль об этом подействовала на меня отрезвляюще, поскольку я поняла, что не хотела бы за этим наблюдать. Всему есть свой предел, даже моему терпению. — С вас тоже зелье слетело, — заметил Рауль. Видимо, мы слишком много хватанули у дырки. Но это пройдет. Улетит, как и с остальных. К своей сиятельности он отнесся на редкость равнодушно. Но не Бернар. Опасно это, коротко бросил он. Чем? удивилась я. Его не было несколько дней, за которые произошли непонятные события с порталом. Сеньор засиял, а сиятельность вскоре пропадет. Сразу догадается, что вы к закрытию руку приложили. Не переживайте, Бернар. Моя сиятельность тоже пропадет, усмехнулся Рауль. А до этого времени похожу под иллюзией себя несиятельного. Вряд ли в ближайшее время в Теофрении появится кто-то, способный заглянуть под мою личину. Можно еще выпросить зелье у Катарины. Но мне кажется, что сейчас оно не погасит ничего. Слишком много мы получили у прокола. Я с ним была согласна. Если уж выжгло напрочь мое зелье, то нужно либо увеличивать дозу с непредсказуемыми последствиями, либо отказываться от него вовсе. Последнее надежнее по всем статьям. «Вопрос, как долго будет пропадать сиятельность?» – проворчал Бернар. «По моим расчетам, от месяца до года, причем в вашем случае верхняя граница. Я сейчас не только про сеньора, но и про вас, Донья». «Я все равно собираюсь возвращаться в Мурицию, а значит, необходимости скрывать сиятельность не будет». «Вы уверена, Катарина?» «Я обещала вашей сестре, Рауль. Разве вы забыли?» — улыбнулась я. — А если серьезно, Теодора все равно скоро меня выдернет. Так пусть это произойдет в моем родном герцогском замке, чтобы я могла возмущаться королевским произволом на полном основании. — Сеньор, не отговаривайте Доню. Это правильное решение, — сказал Бернар. — Чем дольше будете тянуть, тем сложнее расставаться. — Я провожу вас до Фанда. Видеть его таким, как сейчас было непривычно. Он казался слишком высокомерно отстраненным, совершенно не похожим на себя. Я бы предпочла прежнего, без сиятельных признаков. Хотя мне ничего и не предлагают. Это лишнее. У вас обязательства перед страной, Рауль. Вам нужно закончить поездку с молебными. А еще нужно что-то решать с синьоритой Марселой. — добавил Бернар. — Не думаю, что она перестанет докладывать королю Муриции, и нельзя ей показывать, что вы что-то знаете. Упоминание о Марселе омрачило атмосферу еще сильней. — Я решу эту проблему. Она все-таки моя сестра. Она свои желания поставила выше родственных связей, — напомнила я. — Это все Флер, — уверенно ответил он. Флер схлынул. А желание общаться с Теодоро у нее не пропало. И еще, судя по намекам Дона Дарака перед отъездом, в планах этой пары было ваше физическое устранение. Я думаю, Донья, что как только сеньорита Марсела поймет, что вы не стали новым фамильяром, теперь уже королевским, а значит, ее мечтам не суждено будет исполниться, она резко потеряет интерес к Теодору. «Вы думаете, она об этом знает?» «Разумеется. Иначе на чем бы зиждилась ее уверенность, что она выйдет за мурицейского короля?» Наверняка Донья Хага обратилась к нему с предложением, от которого он не смог отказаться. Фамильяр такой силы на защите королевского рода – это очень серьезное приобретение. На фоне которого герцогство – несущественная мелочь, тоже отошедшая бы короне «Конечно, я его своим не считала, но дарить тому, кто собирался тебя хладнокровно принести в жертву, утверждая, что действует исключительно в твоих интересах...» «Бернар, простите», — нахмурился Рауль. «Но разве там не должна быть родственная связь, чтобы прошла привязка фамильяра?» «Неужели вы не понимаете, сеньор?» «За два года Дония родила бы ребенка, который был бы близок по крови детям Дона Теодора и синьориты Марселы. Он бы стал следующим носителем фамильяра. Скорее всего, переселение в него планировалось даже раньше, чем обычно. И он был бы уже королевским фамильяром». После объяснения Бернара наступила тишина. Рауль, скорее всего, думал о том, что сестру свою он не знал вовсе. «Я о том, что в, казалось бы, родной Муриции...» На моей стороне нет вообще никого. Подарить, что ли, герцогство Теодора и вернуться в Теофрению на учебу? Забавно, но эта страна стала для меня куда роднее Муриции. Или все дело в Рауле. На него я старалась не смотреть, но любое движение улавливалось даже краем глаза. Я чувствовала полнейшую опустошенность. Но пока дело не закончено, нельзя расслабляться. «Нам пора», — внезапно сказал Рауль и подошел к защите границы. Заклинание в этот раз он выплетал дольше, наверное, сказывалась усталость. Но на результативности это не отразилось. Проем появился ничуть не меньшего размера, чем в прошлый раз. Оказавшись на другой стороне, мы опять пустили лошадей вскачь, стремясь как можно дальше убраться от границы. До сих пор нас никто не засек, нужно, чтобы так было и дальше. Когда мы наконец остановились, я даже не вспомнила, что в последний раз ела утром. Накопившаяся усталость вырубила меня не хуже снотворного заклинания. К моей радости мне не снилось вообще ничего, хотя с моим счастьем можно было ожидать появления Теодора и увлекательной беседы с ним, которая в этот раз закончилась бы в его дворце». Тем не менее, я выспалась и утром чувствовала себя уже не столь вымотанной, особенно когда обнаружила, что завтрак уже готов. Прекрасный компаньон, Рауль, хотя и непривычно молчаливый сегодня. Первое, что сказал Рауль после завтрака, было «Я провожу вас до Фанда, Катарина». «Рауль будет лучше, если мы расстанемся в ближайшем городе. Там я воспользуюсь телепортом». А вы вернетесь с фурусами к Марсели и сделаете вид, что меня догнали и не смогли уговорить вернуться. Это будет правильно и соответствовать потраченному времени. В Фанте я сяду на дилижанс до Труадона. Это не так сложно, чтобы мне помогать. Я даже смогла выдавить улыбку. И все же, Катарина, я не хочу с вами так быстро расставаться. Рауль, я помогла вам, вы мне. На этом наши пути должны разойтись навсегда. «Если бы вы не были герцогеней...» «Если бы вы не были принцем...» В том ему ответила я. «Но есть вещи, которые мы не можем изменить, поэтому их нужно принять. И не тянуть с расставанием. Уверен, мы что-нибудь придумаем». «Да вы оптимист, Рауль!» Рассмеялась я. «Возможно, придумаем». Но сейчас мне срочно нужно возвращаться в Мурицию, чтобы у Теодора не было ни одной претензии к Теофрении. А потом... Бернард же обещал научить вас ходить по снам. Я буду ждать. Я приду, усмехнулся он. До ближайшего города мы доехали быстро, слишком быстро. И если бы не Бернард, то напрочь бы забыли о личинах. Планов мы не строили. Да и какие планы в нашем положении. Так говорили обо всем и ни о чем, избегая темы Марселы и проблем с сиятельными. Перед тем, как отправиться в фант, я еще попросила Рауля поговорить с Ракелей, извиниться перед ней за меня. У меня самой теперь это сделать не получится. А она единственная подруга в этом мире. Другая вряд ли теперь появится. С этими мыслями я и шагнула в портал. В Фанди я сразу пошла на станцию дилижансов. Нужный мне отправлялся вечером, так что я успею все, что хотела, даже с запасом. В университет я проходила под отводом глаз и все равно чуть не столкнулась с Эрнандес. Мне даже показалось, что она меня почувствовала и стала принюхиваться. Хотя к чему принюхиваться? Очищающее заклинание я использовала, а фурусы, как выяснилось, не потеют. Но, тем не менее, Эрнандес выглядела служебной собакой, почуявшей что-то подозрительное. Пришлось ее огибать по широкой дуге. Шла я в сиятельный корпус за Альбой, и я надеялась, что она согласится стать моим фамильяром, раз уж с прошлым у меня получилось полное взаимонепонимание. «Донья!» – обрадовалась она. «Вы же должны были быть в поездке!» Все изменилось, Альба. Я сюда ненадолго, но если уж я здесь, то и кристалл подзаряжу. Я направилась в общую гостиную. Донья, вы уезжаете? Совсем уезжаете? Альба все поняла и расстроилась. Я уезжаю, но хочу взять вас с собой. Меня? Так получилось, что у рода Ирилейских теперь нет фамильяр. «И я хочу предложить это место вам». «Мне?» «Вы не хотите?» Я расстроилась. Мне казалось, что мы с Альбой прекрасно друг друга понимали, но получается, что только казалось, если ее не привлечает возможность находиться рядом со мной и дальше. «Что вы, Донья? Это такая честь для меня!» ответила Гаргулия. «Мне как раз есть кому передать управление корпусом. Я сейчас, я мигом». Она поскрежетала когтями по полу, помогая себе крыльями, чтобы быстрее двигаться. А я добралась до кристалла и слила туда примерно половину имеющегося запаса магии. Больше опасалась, потому что опять наступил момент, когда я могла полагаться только на себя». Альба вернулась, после чего мы с ней провели ритуал, привязывающий ее ко мне, а меня к ней. В отличие от Бернара, моя фамильяра выбрала себе форму попроще, и из сиятельного корпуса я выходила с котенком. От посещения общежития пришлось отказаться, потому что в дверном проеме застыла Эрнандес. На редкость толстокожая особа во всех случаях, кроме тех, когда чувствует, есть возможность сделать ближнему пакость. Пришлось оставить свои вещи там навсегда и заняться незапланированными покупками. Не в тафрениске же спортивной форме мне ехать. Тем более, что я ее оставила в сиятельном корпусе, когда поняла, что проход в общежитие для меня закрыт. Там же я тщательно проверила, не осталось ли при мне какой мелочи, указывающей, что я была тут. Хотелось взять хоть что-то на память, но этого я позволить себе не могла. Придется хранить только воспоминания. В дилижанс я садилась в новом платье, которое и герцогине было не стыдно надеть, и новой шляпке, затенявшей лицо, и с корзинкой, в которой на бархатной подушке спал маленький белый котенок. За провоз его с меня взяли дополнительную плату и предупредили, что если испортит что-то, то оплачивать тоже придется мне. Альба неодобрительно приоткрыла один глаз — и сказала так, что слышала только я. «Я же говорила, Доня, что нужно было меня тайно провозить. А вы все удобство, удобство. Жулики они, самые настоящие жулики, так и норовят содрать лишнее. Не удивлюсь, если припишут мне, какое повреждение». В этот раз попутчики нам достались на редкость молчаливые или просто опасающиеся говорить о политике. Напряженность между странами никуда не делась, и в Муриции все так же недолюбливали теофринейцев. И тем не менее уснуть я не смогла, так и просидела с закрытыми глазами до самой границы, снова и снова переживая все, что со мной случилось за последние несколько дней. Альба, чувствуя мое настроение, а, может, желая доказать свою правоту, из корзинки выбралась и устроилась у меня на коленях, во всем урлыкая. Мои документы не вызвали подозрения ни у тафренийского пограничника, ни у мурицейского, и я выехала из страны так же легко, как и въехала. Но если въезжала я с чувством освобождения, то выезжала с тяжестью на сердце. Поспать не удалось немного только под утро, И дилижанс я покидала пусть с высоко поднятой, но тяжелой головой. Даже появилось желание отправиться сразу в герцогский особняк. Но я решила не отступать от первоначального плана и переместиться в Осиаль. Телепортом, как герцогиня, пользоваться я не стала. Оплатила переход. Конечно, Теодора рано или поздно донесут, но лучше пусть это случится поздно, чем рано. Экономить смысла не было. Теперь в моем распоряжении все деньги ирилейских. Из телепорта я вышла и опять набросила на себя отвод глаз. Конечно, так медленней, зато надежнее, никто не поймет, как я появилась в замке. Будет им сюрприз. До заветной стены я добиралась несколько часов под неторопливый разговор с Альбой. Алейра открывала проход и с этой стороны, поэтому я тихо вошла, тихо поднялась и никем не замеченная проникла в свою комнату, где поставила корзинку и сбросила опостыливший отвод глаз. Сиять так сиять, на весь замок. А вот обрамление подкачало. В комнате не убирали уже очень давно. На пальце, которым я провела по туалетному столику, осталось серое пятно пыли. Постельное белье тоже требовало замены. Нет, я понимала, что меня не ждали. Но уборку-то нужно проводить постоянно. Уверена, в тетяных комнатах такого безобразия нет. Выходила от себя я, пылая праведным гневом, который собиралась вылить на первого уже встречного. И мне повезло, им оказалась экономка. Сеньор Риус, по какой причине в моей комнате не убирают? процедила я как можно высокомернее. Двое единые, вы вернулись! Неверяще вытаращилась она на меня. Что вас так удивляет? Это мой дом, если вы забыли. И в этом доме устроили настоящий свинарник. Потрудитесь распорядиться убрать в моей комнате и приготовить ванну для меня. Она сделала книгсон и пробормотала, что сию же минуту отправится выполнять мое поручение. Врала, конечно. В первую очередь она отправит письмо тете, потому что пока не знает, что адресата оно никогда не достигнет. «Ах да, сеньора Риус, мне нужна горничная и ужин. И все это как можно быстрее». Она опять сделала книксон и убежала, а я вернулась к себе. Свой ход я сделала, оставалось ждать хода от Теодора.